Дэвид поднялся по лестнице и подошел к огромным толстым дубовым дверям. Там не было ни звонка, ни колотушки. Впрочем, дверь тут же отворили. На пороге стоял Генрих Штольц. «Добро пожаловать в Габих Нест, — в естребиное гнездо. Так метко, хотя и несколько напыщено, называется это место. Много птичьих гнезд повидал я, но такого никогда». Пожалуй, я тоже. Пойдемте со мной. Эр Райнман ждет на балконе. Вечера стоят чудесные. Они прошли под вычурной, но красивой люстрой, мимо мраморной лестницы к сводчатому проходу в конце большого зала. Он их вывел на огромный балкон длиной во все здание. В левой части балкона была сделана небольшая площадка, над ней протянулись толстые тросы. Площадка, очевидно, предназначалась для фуникулера, на котором можно было спуститься к реке. Дэвид разглядывал роскошную обстановку, готовясь к встрече с Райнеманом. Но на балконе никого не было. Дэвид подошел к перилам и увидел футок двадцати внизу террасу. И большой плавательный бассейн с подсветкой. Вокруг него стояло несколько столиков, укрытых зонтиками от солнца. «Надеюсь, когда-нибудь вы найдете время приехать сюда и насладиться нашими простыми удовольствиями, полковник Сполдинг!» Необычный тихий голос вспугнул полдинга. Он обернулся. В тени у входа в холл стоял мужчина. Райноман вышел на свет. Он оказался человеком среднего роста, зачесанным назад без пробора прямыми сидеющими волосами. Для своего роста он был несколько коренаст Можно было бы сказать, широк в плечах, если бы не брюшко. Руки у него были крупные, мясистые и вместе с изящные, хотя винный бокал, который он держал, казался в них рюмкой. Райнеман сделал еще шаг. Дейд разглядел черты его лица. Эрих Райнеман был стар. Загорелую кожу испещряли тысячи морщинок, глаза почти скрывали в складках опухших век, безукоризненно шитые пиджаки-брюки предназначали человеку гораздо более молодому. Райнман проигрывал в той схватке, победить в которой не могли помочь даже его миллионы. «Габихт Нест роскошен, неотразим», по-немецки сказал Дэвид, голосом вежливым, но без излишнего восторга. «Вы очень любезны». — ответил Райнеман, протянув ему руку. «Ну, — Но все же давайте перейдем на английский. Выпить не хотите? Финансист подошел к ближайшему столику. Их было немало на балконе. — Благодарю вас, — произнес Дэвид и сел напротив Райнемана. — У меня в на айресе срочное дело. Я хотел предупредить об этом Штольца, но он повесил трубку. Райнеман взглянул на Штольца, который невозмутимо стоял, облокотившийся каменный период. Зачем вы так? Герр Сполдинг этого не заслуживает. «Увы, по-другому было нельзя, Майндерр. Для его же пользы. Нам сообщили, что за ним следят. Следить за мной могли одни ваши люди. Только после того, как узнали о хвосте, полковник. Раньше нам это было ни к чему». Райноман устремил на Сполдинга взгляд узких глаз. «Странное дело. Кому вздумал о шпионе за вами?» «Мы можем поговорить с глазу на глаз?» Вопросом на вопрос ответил Сполдинг, покосившись на гене Хаштольца. Финансист улыбнулся. «Ничто в наших переговорах не тайно добот да шафт-секретаря. Он один из моих самых ценных и преданных помощников Южной Америки. У меня нет от него секретов. После нашего разговора наедине вы, может, статься измените свое мнение». «Наш американский друг, видимо, чувствует себя неловко», — прервал его Штольц елейным голоском. «Собственное правительство посчитало человека из Лиссабона некомпетентным и приставило к нему шпионов». Дэвид закурил, ничего не ответив немецкому аташе. Заговорил Райнеман, размахнув большими, но изящными руками. «Если так, то Штольца прогонять незачем». «И у вас есть иная причина?» «Мы покупаем», — судрение в голосе произнес Дэвид. «А вы продаете краденый товар. Оставьте нас, Генрих».